«Я об этом тоже подумал», — сказал Дик. «Первая дверь», — сказал Олег, — «туда нам не надо». «Я загляну», — сказал Дик. «Там наверняка радиация», — сказал Олег. «Старый говорил». «Ничего она со мной не сделает, я сильный», — сказал Дик. «Радиация невидима, ты же знаешь, ты же учился». Олег пошел дальше, неся факел близко к стене. Стена была неровной. В ней были ниши, открытые панели с кнопками и холодно-блестящими экранами. Томас был инженером. Томас понимал, что значат эти кнопки и какую силу они в себе несут. «Сколько всего настроили», — сказал Дик, все еще не примирившийся с кораблем. А «Разбились». «Зато они прилетели через небо», — сказала Марьяна. «Вот эта дверь», — сказал «Олег».